Запись 139. -я. Рука Фиры. Андрюшины ноги в конечном итоге отросли к вечеру следующего дня. А вот у Фиры одна рука не отросла до сих пор, хотя прошла почти неделя с ее процедуры. Ужас. Она, конечно, растет, но медленно. Мне всякий раз так ужасно, когда я вижу пустой в Фириной рубашке. Но Фира очень спокойная девочка. Она только говорит: "Так неудобно". Все мы испытываем такой ужас. Афира говорит: самое ужасное это кушать и одеваться. Наверное, еще плавать было бы тоже ужасно. Но теперь никто из нас на море не хочет. Денис Мыйлович все предлагает. все таки море оздоравливает, но мы отказываемся. Никому не хочется на море. Вместо моря у нас теперь спортивные занятия, которые проводит Денис Мыйлович. От них Фиру освободили, и она, кажется, этому рада. Боря ходит за Фирой, И все за нее делает, даже чашку держит. этим она, кажется, тоже наслаждается. Я все не понимал, почему Фира не испытывает такого ужаса, как мы, а сейчас вдруг понял. Она ведь хочет отдать папе легкие. Так что Фира долго готовилась к тому, что кто-то будет отнимать части ее тела. Наверное, с самого начала на себя на это и настраивала. Очень смелая она девочка. Мой бледный товарищ, я ее... Сильно горжусь. Но все равно, смотреть на ее пустой рукав, мне бывает очень страшно. Еще из новостей. Андрюша снова увлекся рисованием. Но теперь рисунки у него крайне абстрактные и странные. Я астродом могу предположить, что на них изображено. Как уже упоминал, не понимаю. Абстракционизм.